Глава 24 четвертая. Лизавета и чашка кофе. У Лизаветы не осталось свободного времени. Совсем. Вечерами, когда они наконец-то оказывались вдвоем с Фалько, то смеялись и вспоминали счастливые дни путешествия. Там все было просто и спокойно, даже если засады и темные твари, и сколько хочешь времени, чтобы быть друг с другом. Сейчас Фалько стремительно приводил в нужное ему состояние государственные дела. А Лизавета делала два своих личных дела. Но это она считала их своими личными, а кто думал иначе, ее не волновало. Упорядочивала сокровищницу и решала вопросы женского образования в фару. Первое шло и лилось, как песня. Ей впервые довелось вот прямо руководить чем-то таким. Было страшновато, но затягивало. Начали с подбора людей. Лизавета зазвала к себе на кофе господина Дионисио Пиньи и долго расспрашивала о том, в чем состоит работа местного хранителя сокровищ. Оказалось, что мало в чем на самом деле. Его отец каждый день или через день спускался вниз, проверял целостность замков, простых и магических, обходил владения и поднимался обратно. Если ему приказывали что-то принести, показать или дать, приносил, показывал, давал. Иногда отчитывался на заседаниях Совета Десяти, и вся эта куча золота и серебра не считалась как таковыми финансами государства. Это был неприкосновенный запас на особые случаи. Для повседневности существовал аналог Государственного банка, там происходил некий оборот средств. Туда делали вклады, оттуда контролировалась государственная морская торговля. И этими финансами уже занимался господин Рикардо Марцио, отец красавицы Асунты. Формально раньше господин Пиньи находился у него в непосредственном подчинении, а теперь сокровищница оказалась независимым подразделением, то есть подчиненным напрямую его милости герцогу. Господин Марцио, рассказывали, очень обиделся, причем рассказывал не Фалько, рассказывал Серафина, который узнал от отца. Помянутый господин Марцио как-то встретил Лизавету в коридоре, выполнил все ритуальные приветствия, а потом спросил, что благородной даме делать в подземельях. Лизавета улыбнулась и вежливо ответила, что благородная дама дома много лет занималась подобной работой. Благородной даме не привыкать. А когда он начал песню про «не принято», то заметила, что если бы сокровищница содержалась в большем порядке, то ее вмешательство не потребовалось бы и пошла себе дальше. Когда она пересказала этот эпизод Фалько, он, не глядя на нее, сказал «Еще раз подойдет, говори сразу». Если он из непонятливых, то придется объяснять другими словами. Лизавета попыталась выяснить, что там вообще между ними, но не преуспела. И, кстати, о Серафина. Он в какой-то момент подошел и очень попросил взять его работать в сокровищницу, Мол, отец немного рассказал о том, что там происходит, ему стало интересно. Очень хочется попробовать. Лизавета подумала, что убежит после первой же грязной тряпки, но молодой человек оказался любопытным и никуда не убежал. Более того, ему понравилось добывать информацию про монеты разных государств и разного времени выпуска. Что-то он узнавал у отца, что-то еще где-то, а потом записывал и приносил. И зарисовывать образцы у него получалось очень хорошо. Также к команде хранителей присоединилась Тилечка. У той и так был забот полон род, но она говорила, что очень хочет, ей тоже интересно. Она ходила на занятия к Агнессии и Астальдо, хоть Лиз пока еще и не восстановился окончательно, но какими-то вещами заниматься мог. А еще фальку как и обещал, договорился, и ей разрешили посещать занятия в школе Ордена Света, общеобразовательные и углубленные, о свойствах разных веществ и о целительстве, и в школе Ордена Луча. Про визит в последнее место оба рассказывали со смехом. Как Фалько привел к Леонардо Тилечку и Галлиотто, сначала представил мальчика, тот рассказал и показал, что умеет и был безоговорочно принят. А потом Фалько пригласил Тилечку, и Леонардо попробовал вежливо сказать старому приятелю, что тот рехнулся. И тогда Тилечка с разрешения Фалько залепила ему свою классическую молнию в ухо и сообщила, что может еще и несколько маленьких разом, иногда это бывает очень эффективно. Леонардо посмеялся и согласился, что талант необходимо развивать. Тилечке составили индивидуальное расписание и позволили тренировать как нападение, так и защиту. Тилечке не удавалось приходить в сокровищницу каждый день, но она старалась появиться хотя бы пару раз в неделю. Кроме господина Дионисио, Тилечке и Серафина, в команду хранителей вошли четверо ученых братьев и один маг из Ордена Света, занимающихся историческими изысканиями и знакомыми с разными старинными предметами, и знакомец Фалько, ювелир, разбирающийся в драгоценных металлах и их свойствах. Команда отправлялась в подземелье с утра, выбиралась наружу на обед, такого было условие Фалько. Более того, он и сам старался пообедать с ними. А потом спускались обратно и работали до закатной службы. жды в декаду полдня работали без Лизаветы, потому что она занималась юными девами и их образованием. Да-да, составили расписание. Более того, разделили дни. Один день читали по очереди вслух и шили. Один день предметно занимались землеописанием. А в третий Лизавета, к своему удивлению, легко уговорила Агнесу почитать лекции об организме человека, о том, как он работает, о ранах и болезнях и о первой помощи. Агнеса тоже очень удивилась, услышав предложение Лизаветы, потому что не подозревала в то и никакого сочувствия к местной женской дремучести. Сама же целительница как раз считала, что женское образование так же важно, как и мужское, но понимала, что того самого сочувствия она ни в ком не встретит. А встретив, искренне обрадовалась и согласилась раз в декаду встречаться с юными девами и беседовать с ними о том, как работает человеческое тело. На занятиях она то и дело обращалась к Тилечке, прося помочь в чем-то или что-то продемонстрировать, и очень подняла рейтинг той в сообществе юных дев. Тилечка потом рассказывала, что к ней подходили и спрашивали, сложно ли стать целительницей. Она, конечно, закатывала глаза и говорила, что сложно, даже если ты маг, а если не маг, то сложно вдвойне но какие-то вещи можно знать и уметь даже обычному человеку. О четвертой встречи заговорила почтенная бабушка Джованни, госпожа Теофилия. Внук рассказал ей о том, что ее милость Элизабетта, оказывается, замечательно рассказывает сказки. А не устроить ли нам посиделки со сказками, хоть иногда? О да, согласилась Лизавета. И пускать на них только тех, кто не пропустил ни одного учебного занятия из трех предложенных в течение декады. Госпожа Теофилия с энтузиазмом согласилась. Правильно, развлечение для тех, кто перед этим хорошо поработал. Более того, оказалось, что артефакт, который подарили им с Фальку на свадьбу София с мужем, умел вытягивать образы из головы человека и проецировать их на гладкую ровную поверхность. Магический проектор, напрямую подключавшийся к мозгу рассказчика. Рассказчику всего-то надо было держать камень в руках. Вообще это использовали для докладов, о военных операциях, о каких-то значимых событиях, и таких штук в мире существовало считанное количество елизавета посмеялась и устроила вечер сказок с картинками. Сначала для ближнего круга. Фалько, Тилечко, мальчишки, кое-кто из ее команды хранителей. А потом уже и юным девам предложила, и рассказывала она в тот день про Скарлетт О'Хара. Картинки с огромными юбками и непривычными фасонами платьев произвели на неокрепшие умы серьезное впечатление. Пришлось рассказывать о том, как эти платья устроены, что эти большущие юбки держатся и не опадают. Конечно же, история оказалась длинная, и продолжение отложили на следующий раз. Девы понемногу втягивались, уже не сидели тихими мышками, а что-то говорили сами, о чем-то спрашивали, иногда тыкали друг друга и смеялись. В общем, начинали походить на нормальных студентов. Как легко-то, оказывается, привлечь внимание неискушенной молодежи. Это тебе не дома, где уже все все видели и хрен заинтересуешь. Скажем, местную географию пришлось начинать, собственно, в фару, потому что оказалось, что многие девицы не очень-то представляют себе, что и где есть в городе, ведь выходы из дому редки, конкретные и всегда в сопровождении кого-либо. Тогда Лизавета подумала и попросила специалистов из Ордена Света нарисовать на большом листе план города, только острова и каналы, без обозначений. И на занятии разложила на столе этот лист и пригласила всех сесть вокруг и соображать, что где находится. Если дворец, вот он поставить точку на карте и мы сейчас в нем. Девы заинтересовались, начали с понятных объектов: дворец, площадь, большой канал и что здесь рядом и кто где живет. Три занятия раскрашивали. В процессе унта Марцио сцепила стилеччкой, потому что считала, что ей незачем знать что-либо о рыбацких и прочих подобных кварталах. А Тилечка доказывала, что можно туда не ходить, но хорошо бы знать, откуда рыба на тарелках появляется. Так для общего развития, чтобы не думать, что с неба падает. Высокородная госпожа Марцио обиделась, а Тилечка разводила руками. Мол, нельзя быть такой обидчивой, скажем, в школе Ордена Сияния такие не выживают. Лизавета прекратила спор, сказав, что в самом деле бывать в таких местах не обязательно, но узнать о том, где они находятся, лишним не будет. И точка, работаем дальше. А гасить споры у нее в последнее время получалось легко. Целитель Виттеллио оказался прав. Еще Лизавета думала приглашать на такие занятия людей, много путешествовавших. «Пусть рассказывают о том, где были, а мы будем по карте следить». Начать следовало с его милости Марканджело. Он посмеялся и обещал выкроить время в следующей декаде. А потом еще прибыл человек с острова Мартирио, про который, то есть о том, что он теперь ей принадлежит, Лизавета и думать забыла. Господин Игнацио оказался неким тамошним управляющим, и Фалько даже портал раскрыл для того, чтобы тот побыстрее оказался во дворце. Приглашенная Лизавета долго не могла понять, что вообще происходит причем тут какой-то остров и причем она, ей работать надо. Но Фалька усадил ее и велел слушать. Господин Игнацио рассказал, что на острове все в порядке, вулкан спит. Господи, я теперь собственница вулкана, охренеть, думала Лизавета. Годовой доход вот, и показал на увесистый мешочек. Лизавета заглянула. Божечки, кошечки, куча монет. Опять куча монет. И куда их? Описать и в хранилище? Далее господин Игнацио сообщил, что основной доход от серебряных рудников и от сельского хозяйства. И вот, госпожа, пожалуйста, примите. Просто от нас и в подарок на свадьбу. Просто от нас оказалась корзина местных апельсинов, а подарком на свадьбу – некий мешочек, из которого она с изумлением достала невероятной красоты колье с золотистыми ограненными прозрачными камнями и такой же браслет. Местные топазы, госпожа, и работа наших лучших ювелиров, с поклоном сообщил господин Игнацу. Пришлось тут же надеть и поблагодарить. Правда, спустившись в подземелье, она сняла украшения и сунула их в поясную сумку. Потом надо не забыть убрать в приличное место. Поступившие деньги Лизавета и правда хотела описать в сокровищницу, но Фалька притормозил ее и сказала ставить себе. Мало ли что, вдруг понадобится. Тогда мысль Лизаветы заработала, и она спросила, а можно ли ей на эти деньги арендовать какое-нибудь здание в городе и устроить там школу для девочек из бедных семей, где бы их учили читать, писать, считать, домоводству, уходу за собой, оказанию помощи больным и раненым и еще каким-нибудь минимально полезным вещам. Фалько изумился, потом обнял ее и сказал, что она вправду необыкновенная и что на эти деньги можно не арендовать дом, а купить, и еще на плату преподавателям останется. Консультантом по недвижимости выступил господин Карло Рецци. Он с большим одобрением наблюдал за всей устроенной елизаветой деятельностью и согласился, что дело хорошее. Приобретенное здание находилось на другом берегу Большого канала, имело три этажа и нуждалось в косметическом ремонте. Рабочих для ремонта предложила госпожа Теофилия из своего хозяйства. Она тоже одобряла начинание ее милости. Процесс шел. Открытие школы запланировали в следующем месяце. Теперь вечерами у Лизаветы было ничуть не меньше новостей, чем у Фалько. Работы в сокровищнице, занятия с девами из лучших фамилий и создание школы для всех прочих. Так-то немало. Ничего, думала Лизавета. Когда-нибудь все это выйдет на какой-то режим и станет проще». Они обедали обычной компанией, хранители-сокровищницы, все сколько есть, с ними Фальку, состоявшие в тот день при Фальку Антонио и Альдо, маг господин Карло и Лизавета. Лизавете было очень неловко, потому что с утра она рылась в очередном сундуке и сгваздала последний чистый комплект рабочей одежды. Штаны даже немного порвались. Камеристки Виттории, которая могла бы спасти что-нибудь вот прямо сейчас, поблизости не оказалось. Пришлось жестоко нарушить весь местный этикет. Джинсы, кроссовки, домашняя блузка. Как же в этом всем хорошо. Ничего, пообедает так, а потом можно дублет надеть на все это сверху. А пока ее оглядывали с любопытством и сдержанно говорили комплименты новой моде. Впрочем, мода модой, а показать Фальку и господину Карлу пару монет, которые не смогли никак определить, это дело куда более стоящее. Монеты лежали в поясной сумке елизаветы в отдельном кармашке. Были извлечены и пошли в народ фальку опознал одну из монет она была даже не отживших где-то на далеком востоке неверных а откуда то еще дальше вторую рассматривали всей компанией, но с ходу не определили тем временем слуга принес кофе большой кофейник и отдельно лизавете очень красивую прозрачную чашечку и сливочник мол арру для ее милости не слишком горячие пожалуйста лизавета поблагодарила добавила сливок и взяла чашку на вкус оказалось как то странно непонятная сладость. Сладость в кофе она была готова терпеть только если без сливок или когда давление упало. Глотнула еще раз, чтобы распробовать, закашлялась, поставила чашку. Грудную клетку сдавила, горло вмиг пересохло, она не смогла ни вдохнуть, ни выдохнуть. А потом все поглотила темнота.